Гуль-гуль Расставшись с Павлом, Андрюшка прошел длинный забор и остановился на углу двух пересекающихся улиц у ворот громадного каменного дома. Напротив светились окна мелочной лавки, и в полосе света, бросаемого ими, виднелась мирно беседующая группа, состоящая из двух дворников. Андрюшка пристально поглядел на эту группу и вдруг быстро юркнул в ворота – Около притолоки которых из овчинного тулупа, накрытого шапкой, раздавался сильный храп. Во дворе он свернул налево и стал подниматься по темной лестнице, освещая путь спичками. На площадке пятого этажа он пригляделся к номеру, написанному прямо на верхней притолке мелом, и стукнул в дверь раз, потом два раза. Дверь отворилась, сперва на цепочку, и в щель высунулась голова старой, сухой, как жесть женщины. «Что надо?» – спросила она. «Гуль-гуль!» куль отвечал Андрюшка. Цепочка моментально слетела, и дверь широко распахнулась перед ним. Андрюшка вступил в темную переднюю, от которой кухня отделялась недоходящей до потолка деревянной перегородкой. Из щели соседней двери виднелась полоска довольно сильного света. Андрюшка распахнул эту дверь и очутился в комнате, ярко освещенной четырьмя лампами на четырех больших столах, за которыми сидело человек двадцать. Все они усердно были заняты письменной работой, отчего комната походила на канцелярию или контору. Андрюшка зорким взглядом окинул все общество и громко произнес. «Гуль-гуль!» Ему никто не ответил. В комнате царила тишина. Но вот поднялся с места старик, очевидно хозяин этой конторы, и подошел к нему, спрашивая. «Что вам угодно, товарищ?» «То же, что и всякому, кто сюда приходит». «То есть паспорт?» «Конечно». «Можно с...» Вы от кого присланы? А вот прочтите. И Андрюшка подал письмо. Быстро пробежав его, хозяин улыбнулся, сам подставил посетителю стул и еще увереннее повторил: Такс, это можно на имя барона Зеймана? Да, но вам необходимы справки об этой фамилии, а это будет долго. Я могу вам предложить другую. Конечно, она будет стоить немного подороже, потому что и титул больше. Я говорю вам о князе Колязинском, Его паспорта даже делать не нужно. Вот только заплатите нам за указание ей молчания. Согласны? Согласен, отвечал Андрюшка. Позвольте деньги. Сколько? Старик назвал сумму и, получив задаток, продолжал. Теперь слушайте. Дело в чем? У князя нет ни души родственников, и с ним кончается его захудалый рот. Далее я знаю, что вы знаете госпожу Терентьеву. Мы все знаем, господин Курицын, это наша профессия». И он сделал такое значительное лицо, и так пристально поглядел в глаза Андрюшки, который был крайне поражен упоминанием имени любимой женщины, что тот опустил глаза и долго стоял в раздумье, глядя на протертую половицу. В душе Андрюшки вспыхнула страшная борьба. Получив это имя, он мог бы почить на лаврах и уехать с ней куда-нибудь из Петербурга. Но эта идиллическая мысль пришла ему в голову только на минуту, и решение, уже было предпринятое им, показалось ему теперь таким пошлым и недостойным его, что на губах мелькнула презрительная улыбка, относящаяся к самому себе. «А дело, которое он затевает, разве оно не стоит целой жизни?» «Разве оно не принесет ему миллионы, и одновременно разве оно не заставит дрожать весь город? Разве он не пустит ростки и в провинции? Разве наслаждение мести можно променять на сытое довольство мирного гражданина?» «Нет», — сказал он слух. «Вы извините меня, но я беру назад свое решение. Я отказываюсь от этого имени, несмотря на всю выгоду его получения. Если бы несколько месяцев назад, я, быть может, с радостью согласился бы, а теперь нет, жеребий брошен». Андрюшка вдруг умолк, заметив, что начинает говорить больше, чем следует, и что все глаза с удивлением уставились на него. «Будьте любезны», — холодно заключил он, — «исполнить мне паспортное имя барона Зеймана». «Извольте-с», ответил хозяин, удивленно пожав плечами. «Справок не нужно?» «Нет». «Никаких?» «Никаких. Потому что такой баронской фамилии нет в России. Я приеду из-за границы». «Да...» Хозяин сделал опять значительную мину «Стал быть заграничный, только это будет стоить еще дороже, я заплачу, когда все будет готово» «Хорошо-с, только когда?» «Он будет готов через неделю, прощайте, до свидания-с, кланитесь от меня, господина Богданову» «Хорошо» Фамилией Богданова было подписано письмо, которое подал Андрюшка